Отец Сергей обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу. — Лиза, взгляни направо, это он! — послышался ему женский голос. — Где, где? Он не так уж красив. Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова «И не введи нас свои искушение». И, опустив голову и глаза, прошел мимо Амвона,